Дело не в том, что с вами происходит, а в том, как вы к этому относитесь. Как гласит история, алхимиками в средние века звали тех, кто научился получать из свинца золото. Мне бы так научиться. В определенном смысле нам всем надо быть алхимиками, то есть зрить в корень любого события, не обращая внимания на его внешние проявления. Важнее всего в жизни — Уметь любую вроде бы неблагоприятную ситуацию, будь то опоздание на самолет, автомобильная авария, скандальный развод или стычка с хамоватым официантом, обращать себе на пользу. Так что же теперь? Молить Бога, чтобы он послал возможность поскользнуться на улице и сломать ногу? Вовсе нет. Но если что-нибудь такое вдруг случится, надо уметь извлечь максимум даже из этой катастрофы. «И как это поможет мне в жизни?» — спросите вы. Плюсов здесь несколько. Начинаешь чувствовать больше благодарности за все, что для тебя делает жизнь. Жить становится гораздо спокойнее. Теперь жизнь сама везет тебя по назначению, и не нужно толкать ее, как поломавшийся автобус. Ценники скажут все это как-то наивно, да и не хочу я быть безответной игрушкой судьбы». «Я хочу строить свою жизнь сам». И неправильно, потому что власть над жизнью обретаешь вместе с душевным покоем, а к нему можно прийти, только прекратив с ужасом реагировать на сюрпризы, которые она нам подкидывает. Пока веришь, что в жизни что-то не так, катастрофы и неприятности не прекратятся. Скажем, вы только что пережили развод и считайте, что у вас от жизни камня на камне не осталось. Пока вы будете в это верить, так оно и будет. Предположим, вам уже 50. Вы попали под сокращение, и теперь думаете, что лучшие годы жизни остались далеко позади. Пока будете в это верить, так оно и будет. Думаете, я хочу сказать, что при негативном настрое у нас просто не будет активного стремления сделать свою жизнь лучше? Отчасти да. Но это еще не все. Замечая в жизни одни только неприятности, автоматически притягиваешь к себе другие беды и катастрофы. То есть завтра тебя еще и бросит любовник, послезавтра наедет начальник, потом выселят из дома, произойдет несчастный случай, и не успев и глазом моргнуть, ты окажешься в глубоком штопоре. События в жизни — будут разворачиваться в полном соответствии с твоими ожиданиями. Но стоит только изменить свое отношение к ситуации, как начнешь притягивать к себе совершенно других людей и совершенно другие ситуации и возможности. Короче говоря, любая случившаяся в нашей жизни катастрофа — это не столько катастрофа, сколько ситуация, которая не терпится чтобы мы изменили к ней свое отношение. Но применим ли этот принцип к моим болезням, моим долгам и моему мужу-алкоголику, спросите вы? Еще как! А кто сказал, что жить должно быть легко? Как-то раз одна женщина пожаловалась мне. «Никогда в жизни я не занималась тем, чем мне хочется». Таким образом, она словно заявляла мне. «Я принесла себя в жертву! Я — настоящая мученица!» «Очень печально», — подумал я. Жизнь по сути своей должна приносить удовольствие. Птицы, только проснувшись с утра, начинают щебетать свои песни. Маленькие дети хохочут без всякой причины. Понаблюдайте за дельфинами. Посмотрите на пляже, как веселятся собаки, когда на них накатывают морские волны. Кто сказал, что в жизни нет радости? Вселенная полна веселья и счастья. Если кто-то вдолбил вам в голову мысль, что жить в радости неприлично, просто поймите, что это одно из убеждений, которым можно себя разубедить. Не жалейте времени на развлечения и отдых. Работа на износ — это просто лишний способ убедить себя в том, что жизнь — сплошная борьба. Терпеливо учитесь радоваться жизни потому что даже в этом деле нужна тренировка. Когда жизнь идет как по маслу, а внутренний голос начинает шептать «Это, наверное, ненадолго», скажи себе, может быть, потому что вот-вот станет еще лучше?»